Глава 112. Брайант, честно признаюсь, что-то мне в этом парне не нравится. Знаешь, командир, когда ты так говоришь, мне сразу же хочется закурить. Брайант, не забывая почти четырех годах воздержания, Кейм имела в виду его привычку выкуривать по 30 сигарет в день, от которой он отказался. Но ведь мы все решили, что наш человек — это Даггар. Он наследил везде, где только можно. Думаешь, нам стоит об этом забыть? Мы ни о чём не должны забывать, — сказала Ким, включая то, что говорит о его непричастности. Но ведь ничего подобного нет. Да, у него была дерьмовая жизнь. Но если хочешь, я могу показать тебе в Винсен Гринс десяток людей с подобной, если не худшей, биографией. В нём нет ничего уникального, и я не понимаю, почему ты вдруг изменила... Телефон инспектора зазвонил, и сержант замолчал. Они продолжат этот разговор позже. «Стейс?» «Босс, я в службе опеки в Дадли». «Эээ, почему?» спросила Ким. Она не видела связи между своими вопросами на доске и этим заведением. «Все дело в деталях, босс», объяснила ей Стейси. Ким выслушала ее и удивилась, что сама не смогла до этого додуматься. А еще Стейси никогда не звонит, если не найдет что-то интересного. «Продолжай», — велела Ким. Так вот, есть социальный работник. Лет пятидесяти. Описание точно совпадает с описанием Робика, которое нам дала доктор Эй. На работе его нет вот уже несколько дней, и он мог легко получить доступ к вашему досье. И ты думаешь, что он сообщил детали Даггару? Именно, босс. Ладно, Стейси, попробуй добыть адрес. Его зовут Эрнст Беккетт. Вилм Слоу, Авеню, 17, Нортон, Сторбридж. Не задумываясь, продиктовала Стейси. Стейс. Мне пора, меня уже зовут. Кое-кто здесь хочет со мной поговорить. Ладно, но обещай, что сделаешь то, о чём я тебя попрошу, когда вернёшься в офис. Конечно, босс. Что именно? Забери цветок у пена Обязательно. Хихикнув, стейси разъединилась. Ну что ж, Брайант, Ким почувствовала прилив энергии. Поехали проверим, дома ли Эрнст Бэк.